Наталья Александрова, «Проклятие Осириса», «Роман», серия «Реставратор Дмитрий Старыгин», «Москва», «Эксмо», 2012 год, категория 16+. Аннотация Знаменитый Эрмитаж подвергся дерзкому нападению. Ничего не было украдено, но злоумышленник зачем-то сдвинул с места каменную египетскую статую песца кто-то разыскивает древнейшую математическую формулу и не остановится ни перед чем для ее обладания. Реставратору Дмитрию Старыгину необходимо первому найти таинственный папирус. Именно в нем зашифровано послание египтян к своим потомкам. В поисках всесильного артефакта, дающего власть над миром живых и мертвых, Дмитрию противостоят магическое проклятие и неведомые силы которые также желают завладеть заветным сокровищем. Книга также выходила под названием «Проклятие фараона».